Олег вышел из комнаты и загадочно посмотрел на Асю. — Наконец-то! — сказал Лопатин, забирая со стола шляпу. — Я прощался. — С прошлым. Олег кривил душой. Он думал не о прошлом, а о том, что если бы заранее узнал про Асин стриптиз, то это, возможно, отложилось бы у него в памяти. И тогда он вел бы себя не так глупо. Опять же, возможно. Не так глупо, а... Ну-ка ты иначе, умнее. Ведь когда Ася вылезала из ванны, когда встала вплотную к нему, да еще накинула на него полотенце, то самое, которым вытиралось, Шорохов обнаружил, что чересчур углубился и заставил себя отвлечься. Тем более, что ничего важного он не запоминал. За исключением, пожалуй, морского конька на левой груди. Вот о нем-то, Олег, и думал. Вовсе не о своем прошлом прошлого ему было не жаль. «Интересно, раздевание это Асина блажь или часть программы?» – продолжал размышлять Шорохов, сползая обратно к теме. «Если это стандартные условия теста, то любопытно узнать, как реагировали остальные и как далеко готова зайти сама Ася, изображая жену или просто подружку. Или...» «Спишь?» – Ася подтолкнула его в спину. И Олег заметил, что загораживает проход. Он посторонился, выпуская из квартиры ее и Лопатина, и запер дверь на два замка. Вторым, верхним, он пользовался крайне редко, лишь когда уезжал из дома надолго. Шорохов выдернул ключ и, проведя пальцем по острым не зубцам, вздохнул. «Ты чего такой смурной?» – спросила Ася. «Тебе плясать надо. Из двенадцати человек ты один с первого раза сдал». «Шестерых вообще выгнали!» «Пляшу!» — буркнул Олег, спускаясь за лопатином. «Пляшу! Только незримо! А ты давно в службе?» «Уже год, но на оперативной работе пока не было Все в школе мариновали. То инструктором, то нянькой». «Народу не хватает!» — не поворачивая головы, отозвался Василий Вениаминович. «Вот и в твоей группе 60 человек прибыло!» 48 даже до теста не дотянули, шестеро сегодня завалилась напрочь. Из оставшейся пятерки хорошо, если один сгодится, а то вообще вдвоем пыхтеть будете. Он прошел мимо открытого лифта на первом этаже и по-хозяйски оттянул мизинцем разболтанную дверцу почтового ящика с номером 13. Рекламных листовок оказалось много, но все же не столько, сколько должны были напихать за полгода. василий вениаминович — А что с Шороховым? — спросил Олег. — С тем Шороховым, у которого все-таки есть друзья, родственники. — Василий Вениаминович, а что значит пыхтеть вдвоем? — опомнилась Ася. — То и значит, работать, — ответил Лопатин. — Или тебе в школе не надоело еще? — Ты опер, а не старшина. — А ты, Шорохов, не волнуйся. Дырки на твоем месте не осталось. Олег представил кем можно закрыть эту дырку и осознал что никем кроме него самого варианты исключены подменить его можно было только таким же олегом шороховым 27 лет от роду холостым несудимым с незаконченным высшим образованием и так далее с короткой стрижкой с темными волосами с большими карими глазами с вечной небритостью и вечной же виноватой улыбкой которая, однако, не свидетельствовала ни о чувстве вины, ни о смущении, а лишь отражала его неизменный настрой. Олег давно заподозрил, что все происходящее происходит будто бы и не с ним, и, несмотря на тривиальность этого ощущения, никак не мог его в себе изжить. Да, собственно, и не старался. Вот только таким его и могли подменить. Или что они там замыслили? С его внешностью, с его привычками и характером. Да совсем. С прикусом и походкой, с его предпочтениями в кино и в музыке. «Кем же вы закроете эту дырку?» – растерялся Олег. «Где вы возьмете еще одного?» «Я что-то не очень», – вмешалась Ася. «Пыхтеть это понятно, но почему вдвоем? Опять какая-нибудь вспомогательная служба? Да сколько ж можно?» «Да уж хватит», – кивнул Лопатин, выходя из подъезда. На широких ступенях парадного кружился маленький снежный буранчик. Олег поежился и сунул руки в карманы. Влево нашлась пачка кента и зажигалка, но курить он не стал. Рядом у тротуара темнел синий лопатинский вольво. Начало одиннадцатого. Для июля разгар дня, для декабря – глухая ночь. Когда приличным людям на улице делать уже нечего. Приличные сейчас либо пили, либо смотрели телевизор. Словом, делали что-то правильное, то, от чего Олег отказался еще в июле. «Поедем назад на базу?» – спросил он. «Вряд ли. Я что-то запамятовал, где она находится», – безмятижно произнес Василий Вениаминович. Шорохов остановился и, зачерпнув в ладонь сухого невесомого снега, приложил его к колбу. Ася реагировала иначе, но Олегу было ясно, что она тоже не помнит адреса. — Как говорит старшина Хапин, иногда лучше забыть, чем знать, — сказал Василий Вениаминович. — Действительно, Хапин, — оторопело подумал Олег. — Простая фамилия. Хапин. Усатый и пузатый. И как это она у меня выскочила? — Хапин не так говорит, — возразила Ася. — Может и не так. Я уже и не помню. — Лопатин рассмеялся. — Память не безгранична. — И вы периодически кое-что стираете, — добавил Олег. — Мне в том числе, без моего ведома. — Стереть из памяти ничего нельзя, Шорохов. Я же тебе все полгода открыл, вспоминай лекции. Стереть нельзя, но можно заархивировать, если тебя не коробит от таких сравнений. Временно закрыть доступ. — А насчет того, что, мол, без ведома? — Это ты напрасно. «Просто факт моего согласия вы тоже закрыли», – догадался Олег. «Естественно. Зачем тебе адрес базы?» Лопатин пиликнул брелком сигнализации и уселся за руль. «Слушай, Шорохов, ты сегодня и впрямь какой-то напряженный. Сейчас получишь мнемокорректор и открывай себе что угодно. Сам не захочешь, уверяю. Наоборот, будешь прикидывать, чтобы еще выбросить из прежней жизни». Нужна ли тебе учительница пения? Или какой-нибудь соседский пацан, с которым вы в пятом классе подрались? Так-то. И знаешь, сколько этих мелочей наберется? о, -о, -о. Василий Вениаминович, вы упоминали какую-то работу, сказала Ася. Я скоро навыки терять начну. И без всяких корректировок. Два сезона в школе. Так и я полгода оттрубил, отозвался Лопатин выезжая из двора на перепаханную скатами дорогу. «А раньше?» «Раньше был координатором опероотряда». «А что же?» «А тоже сердито перебил ее Василий Вениаминович. «Это дело прошлое, не помню. А на базе я новых операторов набирал. Вот гляди же, набрал. Пока один шорохов. Ну и ты, если пожелаешь. Пойдешь ко мне служить?» «К вам?» – удивилась Ася. «В школе тебя отпускают. Ко мне в отряд», – зачем-то пояснил Лопатин. «Ну так что?» «Вопрос», – воскликнула она. «Отлично. Тогда примите повторные тесты у оставшихся пяти гавриков. Кстати, и присмотритесь к ним получше». «Куда уж лучше-то?» – вздохнул Олег. «Полгода в одной банке просидели». «Мне мальчиков ему девочек?» — уточнила Ася. «В лотерею разыграете?» — Лопатин включил радио. Тихонько, для фона. И сдвинул зеркало так, чтобы видеть сразу обоих. «Об именах не думали пока?» «Оперативный позывной всегда и везде давал координатор. Но я против этого правила. Вы ведь не животные, чтобы вам посторонние люди кличку выбирали. Предложение есть?» Олег покосился на Асю и прикрыл глаза. Заготовленных вариантов у него не было, а те, что рождались сейчас, выглядели ущербными. Всякие героические псевдонимы, вроде гладиатора или викинга, вызывали стойкую ассоциацию с детскими комплексами. Кроме того, Шорохов подозревал, что гладиаторов в службе и без него как грязи. «Да, еще нужно, чтоб имя было коротким», — предупредил Лопатин. Из одного или двух слогов. Три уже много. Гладиатор отпадает, — решил Олег. И хрен с ним. Меня вроде Шорохом звали. Шорох? — переспросила Ася. Ага. И в школе, и в армии, и в институте. Кличка от фамилии — это проще всего. — На самом деле, — сказала она, — очень просто. И тебе нравилось? Не знаю. «Мне все равно». Машина свернула с проспекта, проехала метров 200 вдоль трамвайных путей и, повернув еще раз, очутилась в узкой кишке переулка. Свет в домах горел еле-еле, ничего по сути не освещая. Луна спряталась за близкую крышу, будто испугалась, что случайно увидеть недозволенное и получит импульс из мнемокорректора. Василий Вениаминович погасил фары, и на улице стало еще темнее. «Чего сидите? Приехали!» Он подвел Асю с Олегом к утопленной в стене железной двери и, спустившись на три ступеньки, щелкнул допотопным эбонитовым переключателем. Под козырьком пронзительно вспыхнула голая лампочка. Рядом с дверью высветилась табличка. «АО. Крыша мира. Производственный отдел». «Ой, снег пошел!» – обрадовалась Ася. «Смотрите! Легкие!» Летят и летят, как бабочки. Прелесть, правда? Олег вдруг вспомнил. Комара на простыне, то ли проснувшегося не ко времени, то ли откуда-то залетевшего. Откуда-то из морозного декабря. — Молодцы! — непонятно к чему сказал Лопатин, смахивая снег с кодового замка. — Нам отвернуться? — спросил Олег. — Зачем же? Наоборот, запоминайте. — Да здесь несложно. 0,95, как код Москвы. — Когда понадобится забыть, — начала Ася. — Естественно, — находно ответил Василий Вениаминович, — если понадобится, забудете и друг друга, и самих себя. А вообще-то, человек, знающий ровно столько, сколько ему необходимо, счастливый человек. Но вам это точно не грозит. Лопатин приоткрыл дверь. Изнутри упруга потянула теплом. Шорохову захотелось быстрее попасть туда, где можно согреться и покурить. Но прежде чем он успел перешагнуть через порог, Василий Вениаминович выставил руку. — Так, первое задание вы уже провалили. — А у нас было какое-то задание? — Ася вопросительно посмотрела на Олега. — Ну раз вы сами на это не способны, принимаю волевое решение, — заявил Лопатин. «Ты», — он ощутимо пихнул Олега в живот, — «откликаешься на позывной шорох. Усек? А ты, Асенька?» «Шорох?» — она прыснула и, поскользнувшись, схватилась за Олега. «Шорох! Вот же прелесть какая!» «Прелесть!» — сказал Лопатин и, подняв палец, уверенно повторил. «Прелесть! Твой позывной не обсуждается!» — добавил он, опережая Асины протесты. Шорох и прелесть. Нормально, между прочим. Уж получше, чем какие-нибудь рысь и викинг. Слабое утешение, Василий Вениаминович. И попробуй что-нибудь изменить, пригрозил Лопатин. Закрывать тебя придет. Оператор шорох, смиренно ответила Ася. Других у вас пока нет.